Преображение Двор был богатый, семья большая. Старик, наплодив детей и внуков, в свое время помер, но старуха зажилась и жила так долго, что, казалось, никогда не будет конца ее жалкому и нудному существованию. Это они со стариком были строителями и владыками всего этого Обширного, прочного, теперь уже давно обжитого, вросшего в свое место грязного и уютного гнезда с его гумном, дуплистыми лозинами, амбарами, черной избой в три связи, грубым до дикости скотным двором, потонувшим в навозе и переполненный сытой скотиной. Это они когда-то были молоды, красивы, разумны и строги, а потом стали как-то. Теряться среди все усиливающейся и крепнущей молодежи, то в одном, то в другом уступать ей свою волю и, наконец, совсем сошли на нет, захерели, высохли, сгорбились и забились на палате, на печь. Отчудились сперва от семьи, а потом и друг от друга, чтобы уже навеки разлучиться по могилам. После смерти старика старуха почувствовала себя особенно неловко на белом свете и сократилась до последнего, совсем как будто забыла, что ведь все это молодое, сильное царство, в котором она стала такой ненужной, развела она, она. вышла как-то так, что оказалась она самым ничтожным существом во всем дворе, живущим в нем точно из милости, годным лишь на то, чтобы ютиться на жаркой печи зимою, а летом цыпляться и речь, избу караулить в рабочую пору. Кому бы пришло в голову бояться ее думать о ней? Но вот захворала уже как следует, забилась на печь уже без всякого притворства, закрыла глаза — дыша горячо и беспомощно, с такой великой усталостью, что даже у плечистых невесток повернулось сердце от жалости. «Мамушки, ай тебе курятинки спарить, либо лапшицы молочной, может, хочется чего, может, самовар поставить, а она только дышит в забытии, только слабо и благодарно рукой шевелит». Наконец развязала всех. Отошла. Глубокая ночь, зима. Ночь для нее среди живых последняя. На дворе метели тем вся деревня спит. Спит и весь двор. Обе жилые связи полны спящими, и над всей этой зимней ночью и метелью сном и глушью двора и деревни царит мертвая. Вчерашняя жалкая и забитая старушонка преобразилась в нечто грозное, таинственное, самое великое и значительное во всем мире, в какое-то непостижимое и страшное божество, в покойницу. Она лежит в холодной половине уже в гробу, снеговая, белая, глубоко уйдя в свой гробный мир, уткнув в грудь, приподнятую соломенной подушкой голову, и падает тень от чернеющих, выделившихся на белом лице ресниц. Гроб, покрытый ветхим от легкости парчевым покрывалом, взятым на прокат из церкви, стоит за столом, ярко озаренным целым пучком восковых свечей, прилепленных к нему и пылающих жарко и беспокойно. Гроб стоит под святыми, на лавке возле окошечка, за которым идет морозная метель, черные стекла которого блестят, и искрятся снегом, снаружи намерзающим на них. Псалтырь читает Гаврил, младший сын покойный, недавно женившийся. Он всегда выделялся в семье своей разумностью и опрятностью, ровным нравом, любовью к чтению, к церковным службам, кому считать, как не ему. И он пошел в эту ледяную избу просто, ничуть не боясь, предстоящей ему долгой ночи наедине с мертвой, не думая об этой ночи, не представив себе, что ждет его. И вот уже давно чувствует, что случилось нечто роковое и непоправимое в его жизни. Он стоит и читает, наклонясь к жарким и дрожащим свечам, читает, не смолкая, все на один лад, как поднял голос по-церковному, так и остался на высокой ноте, читает, ничего не понимая и не в силах прекратить чтение. Он чувствует, что ему уже нет спасения, что он совершенно один, не только в этой ледяной избе, глаз на глаз с этим страшным существом, которое тем страшнее, что это его родная мать, но и в целом мире. Что ночь так глубока, глуха, что ему уже не от кого ждать защиты и помощи. Что с ним случилось? То, что он не рассчитал своих сил, решившись читать над покойницей ночью, в час всеобщего сна, что его обуяло ужасом и что он не может двинуться? Нет, случилось нечто гораздо более страшное и дивное, случилось нечто чудесное, и он поражен не ужасом, а именно этим чудесным таинством, совершившимся на его глазах. Где она теперь? Куда она девалась? Та жалкая, маленькая, убогая, от старости, робости и беспомощности, которую столько лет почти не замечал никто в их большой, грубой от своей силы и молодости семье. Ее уже нет, она исчезла. Разве это она, вот это, нечто ледяное, недвижимое, бездыханное, безгласное и все же совсем не то, что стол, стена, стекло, снег — совсем не вещь, а существо, сокровенное бытие которого так непостижимо, как Бог. Разве то, что лежит и молчит в этом новом красивом гробу, обитом лиловым плисом с белыми крестами и крылатыми ангельскими головками, разве это та, что еще позавчера ютилась на печке? Нет, совершилось с ней некое преображение. И все в мире, весь мир преобразился ради нее, и он один, один в этом преображенном мире. Он волшебно замкнут в нем, и он должен стоять в нем до рассвета и читать, не смолкая, на том необычном, жутком и величественном языке, который тоже есть часть этого мира, его гибельный, зловещий для живых глагол. И он собирает все силы, чтобы читать, видеть, слышать свой собственный голос и держаться на ногах всем существом и все глубже воспринимая то невыразимо чарующее, что как некая литургия совершается в нем самом и перед ним. И вдруг медленно приподнимается, еще медленнее опускается парчевой покров на груди покойницы, она медленно дышит. Еще выше ярче растет, дрожит, ослепляет блеск свечей, и уже все вокруг превращается в какой-то сплошной восторг, от которого деревенеет голова, плечи, ноги. Он знает, он еще соображает, что это морозный ветер дует в окно, за которым идет метель, что это он поддувает покров и раздувает свечи. Но все равно этот ветер тоже она, усопшая. Это от нее веет этим неземным, чистым, как смерть и ледяным дыханием, и это она встанет сейчас судить весь мир, весь презренный своей животности и бренности мир живых. Теперь Гаврила, моложавый мужик, с седыми, аккуратно причесанными волосами. Он не хозяйствует, предоставил хозяйство братьям, жене. Он избрал себе дело, ненужное при его достатке, но единственное, любимое им ездить ямщиком. Он всегда в дороге, и дорога, даль, меняющаяся по временам года картины неба, полей, лесов, облучок тележки или саней, бег пары верных ему умных лошадей, звук колокольчика и долгий разговор с приятным седаком, счастье никогда ему не изменяющее. Он простой, ласковый, лицо у него чистое, худощавое, серые глаза правдивые и ясны. Он неговорлив, но охотно рассказывает достойному человеку то трудно передаваемое похожее на святочный рассказ, а на деле истинно дивное, что пережил он у гроба матери в ее последнюю ночь среди живых.